По замерзающим, затянутым туманом улицам громыхала телега. Возница ссутулился на козлах, изображая из себя огромный живой коричневый тулуп. Внезапно из туманных клубов выскочила некая фигура и через мгновение оказалась рядом с Возницей. «Привет!» – поздоровалась фигура. «Меня зовут Чай-Чай, а тебя...» «Эй, эй, а ну слазь! Мне не дозволяется по два...» Дернув вожжи, Возниц остановил телегу. Нож Чай-Чая с легкостью преодолел четыре слоя одежды, и при этом острие клинка лишь самую малость царапнуло кожу. «Что-что ты сказал?» – переспросил Чай-Чай широко, улыбаясь э слушай, если ты грабитель, так ничего ценного у меня нет. Всего-навсего несколько мешков с...» «Неужели?» – удивился Чай-Чай, и лицо его озабоченно нахмурилось. «Ну да мы проверим». «Так как тебя зовут, милостивый государь?» э Эрни, э -э Эрни, да, Эрни». «Залезайте, господа!» Бросил Чай-Чай куда-то в сторону. «И познакомьтесь с моим другом Эрни. Сегодня он будет нас возить». Эрни заметил, как из тумана появились еще с полдюжины людей, которые поспешно вскарабкались на телегу. Однако оборачиваться, чтобы разглядеть их повнимательнее, он не стал. Легкое покалывание в области почек недвусмысленно намекало на то, что любопытство не пойдёт на пользу его служебной карьере. Правда, самым краешком глаза он всё-таки рассмотрел, что один из неизвестных, больше похожий на ожившую гору, тащил на своём плече какой-то длинный рулон материи. Рулон шевелился и приглушённо постановал. «Всё, Эрни, всё, кончай дрожать!» «Просто подвези нас до места, и мы распрощаемся!» Сказал Чай-Чай, когда повозка снова загрохотала по булыжной мостовой. «Но, но куда? Куда везти-то?» «Пока прямо! Первая остановка на Саторской площади, рядом со вторым фонтаном!» Нож исчез, и Эрни наконец задышал нормально, по-человечески, не через уши. Э-э, ну в чём дело? О, да ты весь напряжён. Знаешь, почаще делай массаж плеч и шеи. Мне лично очень помогает. Э, вообще-то мне не разрешается никого подвозить. Чарли такой нагоняем не устроит, если узнает. Вот об этом тебе совсем не стоит беспокоиться. Успокоил его чай-чай, похлопав по спине Ты сейчас среди друзей А на что нам девчонка-то сдалась? Раздался чей-то голос сзади Девочек обижать нельзя Пророкотал еще чей-то голос Так мама говорила Только плохие мальчишки обижают девочек Банджо, тише ты! Но мама!» -с -с -с. «Эрни совсем не обязательно знать о наших проблемах!» «Сказал Чай-Чай, не сводя глаз с возницы!» «Правда, Эрни?» «А, что? А, да туговат я на ухо!» «Пробормотал Эрни, который в некоторых случаях умел соображать очень быстро!» «И вижу плохо! Очень! А лиц вообще не помню!» Плохая память? Ха! Да кому вы говорите? Вот иногда я разговариваю с людьми, как сейчас с вами. Потом они сходят, а я, ну ничегошеньки не помню. Ни сколько их было, ни что не несли, ни о какой-то там девчонке. В голосе возницы начали прорываться истерически визгливые нотки. Ха! Э, да я же, даже собственное имя порой забываю. Так вот... «Но тебя ведь зовут Эрни, правильно?» – спросил Чай-Чай и в очередной раз широко улыбнулся. «А, уже приехали! И похоже, здесь что-то происходит!» Откуда-то спереди донеслись звуки драки. Потом мимо пробежали два тролля в масках, за которыми по пятам гнались трое стражников. На телегу никто даже внимания не обратил. «Я слышал, банды де Бриза собралась сегодня брать сейф и пакли!» Раздалось за спиной Эрни. «Похоже, господин Браун не сможет к нам присоединиться!» Сказал другой голос и хихикнул. «Не уверен в этом, господин Белолилий, совсем не уверен!» Раздался еще один голос, на этот раз доносившийся со стороны фонтана. «Не примешь ли мой саквояж?» «Осторожнее, он тяжелый!» Голос был тонким и приятным. Обладатель подобного голоса, как правило, хранит деньги в бумажнике и тщательно пересчитывает сдачу, невольно подумал Эрни, и тут же постарался забыть о своих собственных измышлениях. «Так, Эрни, едем дальше!» – велел Чай-Чай. «Вокруг университета!» Повозка тронулась, а тонкий и приятный голос произнес «Основное правило – берешь деньги и тихонечко удаляешься, правда?» В ответ раздалось общее согласное бормотание: «Такое нужно впитывать с молоком матери!» «Но ты-то многое впитал от своей мамочки, господин Белолилий!» «Не смей ничего говорить о нашей маме!» Голос был похож на маленькое землетрясение. «Это же господин Браун, Банжо! Ну всё, всё, успокаивайся!» «Он не должен ничего говорить о нашей маме!» «Хорошо, хорошо! Привет, Банжо! Где-то у меня была конфетка...» куда же она запропастилась а вот на кушай о да ваша маменька дело знала туго тихо войти не торопиться взять то зачем пришла и уйти по умному не торчать на месте не пересчитывать добычу и не твердить друг другу какие умные и храбрые парни тут собрались «Абсолютно согласен, господин Браун! Судя по всему, дела у тебя идут хорошо!» Телега Громыхая приближалась к противоположному концу площади. «Неплохо, господин Кошачий Глаз! Неплохо! Близится с Рождество, а это всегда расходы! Приходится крутиться! Так, о чем там я? Ах, да! Хватать и бежать! О, нет!» «Это не для меня!» «Возьми немножко и тихо удались, и одевайся поприличнее!» «Вот мой девиз!» «Прилично одевайся и степенно удаляйся!» Почти стихи получились. «Только не бежать!» «Ни в коем случае!» «Бегущий человек всегда привлекает внимание!» «А стражники похожи на тех же собак!» «Они бегут за бегущим!» «Нет!» «Уйди медленно!» Немножко выжди за углом, пока суматоха не уляжется. Затем поворачивай и иди обратно. И Это их ставит в тупик. Тебе даже дорогу уступают. Добрый вечер, офицеры. Говоришь ты и направляешься домой пить чай. Понял, понял. Главное тут спокойствие. Если нервишек хватит, «И ты выйдешь чистеньким из любого, ну, этого самого!» «Прежде всего, господин Персик, ты никуда не вляпаешься!» «Опытный волк учит щенят уличной жизни!» «Настоящий класс виден издалека!» «Подумал Эрни и опять-таки приложил все усилия, чтобы немедленно забыть услышанное!» «Кстати, Банчо, что у тебя с губами?» Он потерял зуб, господин Браун, сказал тот и хихикнул. Потерял зуб, господин Браун, громыхнул Банджо. Следи за дорогой, Эрни, напомнил сзади Чай-Чай. Неприятности нам сейчас ни к чему. Улица, проходящая рядом с громадой незримого университета, была пустынной. В этом районе было еще несколько улиц. Но в окрестных домах никто не жил, и что-то случилось со звуком. Анкмор-парк словно бы перенесся куда-то далеко-далеко. Его вечный шум, как будто, остался за невидимой толстой стеной. Этого района Анкмор-парка сторонились. Тут располагалась громада незримого университета, насквозь пропитавшаяся волшебством, вследствие чего весь район носил название колдунного квартала. Проклятые волшебники! Машинально пробормотал Эрни. Прошу прощения, переспросил Чай-Чай. Мой прадедушка рассказывал, у нас тут когда-то был дом. Низкий уровень магии, безопасный для вашего здоровья. Чёрта с два! Самим-то волшебникам что? У них есть всякие защитные заклинания. Э, да и как уследишь за магией-то? Она же постоянно утекает. «Ну, насколько я знаю, в особо опасных случаях вывешивали предупреждения!» «До сих пор так бывает!» – ответил ему кто-то сзади. «Эти предупреждения только и годятся, что на растопку!» «Предупреждения о ха! фыркнул еще кто-то. «А они ж там постоянно...» – продолжал Эрни. «Раскопают какое-нибудь старое заклинание! И ну его испытывать!» «Что оно делает? Взрывает? Превращает? Морковку выращивает? Или все вместе?» «Одним богам ведомо, что получится!» «Продедушка рассказывал, проснешься утром, а у тебя чердак с подвалом местами поменялись. Причем это было еще не самое страшное!» Мрачно закончил он. «Во-во! А я слышал, бывало такое! Идешь по улице и вдруг видишь, ты идешь навстречу!» Поддержали его сзади. Или проснулся утром, на улицу выглянул, а солнце уже заходит. Снова спать пора. Собака часто таскала в дом всякую гадость. Слова охотливо сообщил Эрни. дедушку говорил, вся семья сразу сигала за диван, если собака являлась с чем-нибудь этаким в зубах. Что угодно могла притащить. Сломанную волшебную палочку, из которой зеленый дым валит. Или какую-нибудь остывшую шаровую молнию, которая вдруг как зашипит. А если кошка начинала с чем-нибудь играть, уверяю вас, лучше было не рассматривать, с чем она там играет. Эрни сердито подернул поводья, почти позабыв о своем нынешнем крайне затруднительном положении. Так захватила его передававшаяся из поколения в поколение классовая ненависть. «И что нам говорят, спрашивается? Старые книги с заклинаниями, и всякие отслужившие свое волшебные штуковины глубоко зарываются, а заклинания перерабатываются. Ага, только как-то мало в этом утешения, когда твоя картошка начинает гулять по полю». «Мой прадедушка однажды отправился к самому главному волшебнику жаловаться, и знаете, что ему там заявили?» Эрни откашлялся и заговорил приглушенным гнусавым голоском, которым, по его мнению, говорили все образованные люди. Э, «Ну да, сейчас возможны временные неудобства, но вы загляните, лето это через 50 тысяч!» «Проклятые волшебники!» Лошадь свернула за угол. Это был тупик. Полуразрушенные дома с разбитыми стёклами и отсутствующими, видимо, украденными дверями клонились друг к другу, словно в поисках поддержки. «А я слышал, тут всё скоро снесут, вычистят и люди вернутся», — сказал кто-то. «Ага, как же!» — фыркнул Эрни и сплюнул. Упав на землю, плевок быстренько юркнул в ближайшее подвальное окошко. «Теперь сюда только чокнутые лазяют. Что-то вынюхивают и ищут. Останови кого-ну той стены. Ласково перебил его чай-чай. Насколько мне известно, ориентироваться нужно на засохшее дерево. Рядом с ним еще старая мусорная куча. Найти проход сложно, но можно. А вот сам процесс. Надеюсь, ты нам поможешь. я не могу вас туда перевести запинка откликнулся эрни подвести одно а перевести Ча-чай с грустью вздохнул а ведь мы так хорошо ладили послушай эрни ты перевезешь нас на ту сторону иначе поверь мне очень жаль но придется тебя убить а ты такой приятный человек добросовестный тулуп кстати тебе идет! «Но если я перевезу вас туда...» «Да, и что тогда?» Уточнил Чай-Чай. «Ты потеряешь работу?» «Невелика потеря, ведь в противном случае ты потеряешь жизнь!» «Видишь, мы очень печемся о твоем благополучии!» «Умоляю, не отказывай нам!» «Но я...» Опять было принялся возражать Эрни и запнулся. Мозги у него потихоньку начинали закипать. Паренек вел себя очень вежливо, предупредительно, подружески, но то, что он говорил, совсем не вязалось с его обликом. Тон не соответствовал содержанию. «Да, и в чем же ты, спрашивается, виноват?» продолжал Чай-Чай. «Тебя же принудили, верно?» «Приставили нож к горлу. Как тут откажешь?» «Ну, если мы говорим о принуждении...» — пробормотал Эрни. Похоже, выхода у него и вправду не было. Лошадь остановилась и с многозначительным видом оглянулась на своего хозяина. «Ну, что ты там медлишь? Забыл, куда ехать?» Порывшись в кармане тулупа, Эрни выудил оттуда крошечную жестянку, похожую на табакерку, и открыл ее. Внутри оказалась светящаяся пыль. «И что с этим нужно сделать?» — с интересом спросил Чай-Чай. «О, нужно просто взять щепотку, бросить её в воздух. Раздастся звон и откроется путь. Прозрачное место, так сказать». «Значит, никаких специальных знаний тут не требуется?» «Э, нет. Нужно только бросить порошок на стену и раздастся звон», — повторил Эрни. «Правда? А можно попробовать?» Чай-чай взял из его безвольной руки жестянку и бросил щепотку пыли в воздух, прямо перед лошадью. На мгновение пыль зависла в воздухе, затем образовала узкую светящуюся арку. Она заискрилась, а потом раздался... Звон. «Ой!» – воскликнул кто-то сзади. «Красиво-то как, правда, Дэви? «Правда, правда!» «Какие искорки!» «А потом нужно проехать туда?» – спросил Чай-Чай. «Да!» – подтвердил Эрни. «Только быстро! Путь недолго остается открытым!» Чай-Чай положил жестянку себе в карман. «Большое спасибо, Эрни! Я очень, очень тебе благодарен!» Он взмахнул другой рукой, блеснул металл. Возница изумленно мигнул и свалился с телеги на землю. Тишина сзади наполнилась ужасом с легкими оттенками восхищения. «Терпеть не могу, зануд!» – весело произнес Чай-Чай, поднимая вожжи.